Глава восьмая Быстро ли идут годы? Да, для того, кто состарился. Исаак не был стар немощен, для него годы потянулись долго. Он работал на своём участке и предоставлял железной бороде своей расти, как заблагорассудится. По временам однообразие пустынного уголка нарушалось мимо идущим лопарём или происшествием с каким-либо из домашних животных. Потом всё шло по-прежнему. Один раз прошла целая толпа мужчин. Они сделали привал в селанра. Поели и выпили молока. Расспросили Исака и Алину о тропинке через скалы, сказав, что идут проводить телеграфную линию. А в другой раз приехал друг Гейслер, сам Гейслер. Он совершенно свободно пожаловал из села и было с ним двое людей с горными инструментами, заступами и мотыгами. Ох уж этот Гейслер! Он был всё такой же, как прежде, нисколько не изменился, поздоровался, поговорил с детьми, вошёл в избу, опять вышел, оглядел землю, открыл двери в скотный двор, насеновал, заглянул туда. «Превосходно!» — сказал он. «Исаак, у тебя ещё сохранились те камешки?» «Камешки?» переспросил Исаак. «Те мелкие тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда я как-то был здесь». Камни попали в кладовую и лежали каждый вместо гирки на мышеловке. Их сейчас же принесли. ленцман и двое чужих стали их рассматривать и говорить, постукивали по ним, взвешивали на руке. «Медная лазурь», — сказали они. «Можешь ты пойти с нами на скалу и показать, где ты нашел эти камни?» — сказал ленцман Все отправились в скалы, и хоть до места было недалеко, они всё-таки проходили по скалам два дня, искали металлоносные жилы, взрывали камни. Домой вернулись с двумя торбами, битком набитыми каменной мелочью. Исаку удалось тут поговорить с Гейслером о своём положении, о покупке участка, который обошёлся в сто даллеров вместо пятидесяти. «Ну, это не играет никакой роли», — легкомысленно бросил Гейслер. «У тебя в скале ценностей, может быть, на тысячи? Ну...» — сказал Исаак. — Но ты как можно скорее засвидетельствуй купчую в Тинге. — Так. — А не то, понимаешь, казна начнёт с тобой тяжбу. Исаак понял. — Но у меня беда, сынгер, — сказал он. — Да, — отозвался Гейслер и обдумывал что-то непривычно для него. — Пожалуй, можно бы добиться пересмотра дела. Если всё как следует выяснится, ей, наверное, немножко сбавит наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьёмся того же скорее». «Ну, вы так полагаете?» «Но просить о помиловании ещё нельзя. Надо, чтоб прошло некоторое время». «Что это я хотел сказать?» «Да, ты отвёз моей семье мясо и сыра. Сколько я тебе должен?» «Ничего? Вы мне и так уж много заплатили раньше». «Я? Вы так много помогли мне?» «Нет», — отрезал Гейслер и выложил несколько долеров. «Возьми», — сказал он. «Вот этот человек, он ничего не хотел брать за даром, а денег у него в бумажнике опять было как будто вдоволь. Он был здорово набит, бог весть. Так ли уж на самом деле хорошо ему жилось?» «Но она пишет, что живётся ей хорошо», — продолжал Исаак, думавший только о своём. «А, твоя жената Да. А после того, как у неё родилась девочка... У неё ведь родилась большая и здоровенькая девочка. Это превосходно?» «Да, и с тех пор все помогают ей и, — говорит, — относятся к ней хорошо. Гейсер сказал, «Я пошлю теперь эти камешки специалистам и узнаю, что в них находится. Если в них порядочно меди, ты получишь много денег». «Так», — промолвил Исаак, «а через сколько времени, вы думаете, можно подать прошение о помиловании?» «Немного, погодя. Я напишу тебе. Я скоро опять приеду». «Ты что, сказал, твоя жена родила после того, как уехала отсюда?» да Значит, её увезли беременной. Этого они не имели права делать. Так. Это лишний повод к тому, чтобы выпустить её через некоторое время. Вот хорошо-то было бы, — с благодарностью проговорил Исаак. Исаак не знал, что начальству уже пришлось сочинять много длинных бумаг по поводу беременности его жены. В своё время её не арестовали по месту её жительства по двум причинам. За неимением в селе арестного дома и желанием проявить мягкость. Последствия оказались неожиданными. Позже, когда за Ингер приехали, никто не спросил о её состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может быть, она промолчала умышленно, чтобы иметь при себе ребёнка в предстоящие тяжёлые годы. Если она будет хорошо вести себя, наверное, ей позволит иногда видеться с ним. А может быть, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы её увезли, несмотря на её положение». Исаак трудился, корчевал пни и пахал, прорубил в лесу границы между своим участком и казной. Дров опять набралось на целый год. Но так как при нём уже не было ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Вот он пропустил уже два тинга, не засвидетельствовав купчий. Не лежало у него к этому сердце. И только нынче осенью наконец собрался. С ним было не совсем благополучно. Терпеливый и упорный — это-то так, но он был терпелив и упорен, потому что такая уж у него образовалась складка. Он снимал шкуры, потому что это надо было сделать, козьи шкуры, телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой, уже с первой молодьбы, отбирал семена для будущей весны, чтобы это было сделано лучше. Когда это уж сделано, он был человек порядка. Но жизнь стала серой и одинокой. Ох, Господи, опять он остался без жены и всё такое. Что за радость была ему теперь сидеть по воскресеньям в горнице, умытым, в нарядной красной рубахе, когда не для кого стало наряжаться? Воскресенье тянулись дольше всех дней. Они осуждали его на праздности и печальные мысли. Ему оставалось только бродить по земле и соображать, что ещё осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов — и всегда одного нёс на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы. Старуху Алину он держал, потому что больше было некого. В сущности, иметь Алину было вовсе не так плохо. Она чесала шерсти прила, вязала чулки и варежки, и тоже варила козий сыр. Но рука у неё была несчастливая, и работала она без любви. Ничто из того, к чему она прикасалась, не принадлежало ей. Вот, например, купил как-то Исаак, еще при Ингер, очень хорошенькую коробочку у торговца. Она стояла на полке, глиняная такая коробочка с собачьей головой на крышке. Собственно, должно быть табакерка. Алина сняла крышку и уронила на пол. Ингер отсадила несколько отводков Фуксии в ящик, они стояли под стеклом. Алина сняла стекла и опять наложила их неловко и слишком тесно. На следующий день все отводки погибли. Исааку, верно, нелегко было это видеть. Он, может быть, состроил гримасу, а так как и вообще-то вид у него был не особенно кроткий, то, пожалуй, гримаса вышла довольно страшной. Алина была упряма и речиста Она буркнула, «Разве я виновата?» «Не знаю уж», — ответил Исаак, — «но ты бы лучше не трогала». «Я не прикоснусь больше к её цветам», — сказала Алина. «Но они уж всё равно погибли». И почему это лопари стали теперь захаживать с сел Ланра гораздо чаще, чем раньше? У Сандерс, какие у него тут дела, неужто он не может просто пройти мимо? В одно лето он два раза ходил через перевал, а у у Сандерса ведь не было оленей, за которыми надо присмотреть. Он кормился подаянием и жил из милости у других лопарей. Когда он приходил на хутор, Алина бросала всякую работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах, а когда он уходил... Мешок у него бывал туго набит всякой всячиной. Исак угрюмо молчал два года. Но вот Алине опять понадобились новые башмаки, и тут он уж не стал молчать. Стояла осень. Алина же каждый день трепала башмаки, вместо того, чтобы ходить в камагах или деревянных башмаках. Исак сказал, «Сегодня хорошая погода. Хм, это для начала». «Да», — ответила Алина. «Послушай-ка, Элесиус». «Разве не десять сыров было нынче утром на полке?» — спросил Исаак. «Да, десять», — ответил Элесиус. «А сейчас только девять». Элесиус опять пересчитал, порылся в своей головюнке и вспомнил. «Да, а еще тот, что унес Осандерс, вот и будет десять». Молчание воцарилось в горнице. Маленький Север тоже принялся считать и повторил за братом. «Вот и будет десять», — опять молчание. Тогда Алине уж пришлось объясниться. «Да, я дала ему крошечный сырок, я думала, это ничего. А детям ещё рано соваться не в своё дело. Теперь я вижу, в кого они уродились. И что не в тебя, Исаак, это я знаю». Намёк, который Исаак не мог не отпарировать. «Дети такие, как надо. А вот ты-то скажи мне, что это за благодеяние О. Сандерс оказал мне и моей семье?» «Благодеяние?» — переспрашивает Алина. «Да». «Он-то? О. Сандерс?» — говорит она. «Да». «За что это я должен давать ему козьи сыры?» Алина успела сообразить и отвечает. «Господь с тобой, Исаак, да разве это я?» — привадила у Сандерса. «Если я когда-нибудь заговаривала с ним, пусть я не сойду живая с места». Блестяще. Исааку приходится сдаться, как и много раз раньше. Алина же не сдавалась. «А если я должна ходить здесь, на зиму глядя, босая, и не иметь того, что Господь создал для ног, так ты мне так и скажи». «Я говорила про башмаки и три, и четыре недели тому назад, но их и звания нет, и я хожу, как ходила». «А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь?» «Что с ними приключилось?» — обиженно спрашивает Алина. «Да, позволь спросить. с деревянными башмаками?» «Да. Ты не говоришь о том, что я чешу шерсть и приду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте. Об этом ты не говоришь». — А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму, и та, кажется, не ходила босиком по снегу. — Нет, она ходила в деревянных башмаках, — ответил Исаак. — А когда шла в церковь или к порядочным людям, надевала камаги, — сказал он. «Да — Да-да, — отозвалась Алина. — На то она и была такая шикарная. — Да, шикарная. А когда летом ходила в камагах, то вкладывала в них только сухой осоки. Ты же носишь чулки с башмаками круглый год. А что до этого касается, то деревянные башмаки мои, наверное, скоро износятся. И не думаю я, чтобы мне стоило торопиться стаптывать такие хорошие башмаки ради чужих дел. Она говорила тихо и елейно, но глаза у неё были полузакрыты, а вид ласковый. «Это твоя Ингер», — сказала она. «Мы её звали Подкидышем». Она тёрлась около моих детей и научилась и тому, и другому за все те годы. Если моя дочь в Бергене ходит в шляпки, так, может, и Ингер тоже поехала на юг к Троингейм купить себе шляпку. Ха-ха!» Исаак встал и хотел уйти. Но Алина уж дала волю своему сердцу, своей накопившейся чёрной злобе. Она прямо излучала мрак и заявила, что ни у одной из её дочерей лицо не разорвано словно у мечущего пламя хищного зверя, если можно так сказать. Но зато и вышли они простенькие. «Не всем ведь дано такое искусство. Убивать детей надо умеючи». «Берегись ты!» — крикнул Исаак, и чтоб не было недоразумений, прибавил. «Этакая чёртова баба!» Но Алина не побереглась. «О, нет!» Алина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку и намекнула, что в сущности это безобразие, если люди с зайчьей ходят себе, как ни в чём не бывало среди других людей. Надо же иметь совесть. Исаак был рад, когда ему удалось, наконец, вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить Алине башмаки? Пионер в лесу, он даже не мог, как иные, равные богам счастливцы, скрестить руки на груди и сказать своей служанке «Уйди». Такая необходимая домоправительница, она была в безопасности, что бы ни говорила и не делала. Ночи стоят прохладные и лунные, болота застывают так, что по нужде могут выдержать человека. За день солнце опять растапливает их и делает непроходимыми. В одну холодную ночь сак идёт в село заказать олене башмаки. Он несёт с собой два козьих сыра для мадам Гейслер. На полдороге от села уже поселился новый сосед должно быть человек со средствами. Дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работников вспахать полоску песчаной земли под картошку. Сам он делал мало или и вовсе ничего. Человек этот был Брэд Ольсен, подручный линцмана и понятой. Человек, к которому обращались, когда надо послать за доктором или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не было 30 лет, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая сама-то была не лучшая ребёнка. «О, средства Брэда были, наверное, не очень велики. Немного наживёшь от того, что всем служишь за тычкой да разъезжаешь по описям за недоимки». И вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял суду в банке. Участок его назывался Брейдаблик. Это жена Ленсмана Гейрдаля придумала такое название. Исаак быстро проходил мимо хутора, не завернув к соседу, но окно в доме всё облеплено детскими лицами, хотя утро ещё очень раннее. Исаак торопится, потому что ему хочется дойти до этого же места завтра в ночь. Человеку в пустыне много есть о чём подумать, и ко многому приходится приспосабливаться. Как раз сейчас у него не так уж много работы, но он скучает по мальчуганам, оставшимся дома с Алиной. Дорогу он вспоминает своё первое странствование здесь. Время стёрлось. Последние два года были длинными. Много было хорошего в Сельланра. Кое-что было и плохим. Ох, Господи! Так, стало быть, ещё один хуторок появился в пустыне. Исаак признал место. Одно из тех удобных мест, которые он сам обследовал во время своего странствования, но потом прошёл мимо. Здесь ближе к селу, это правда. Но лес не так хорош. Местность ровная, но болото. Землю легко поднять, но трудно копать. И что это значит? Неужели Брэда не думает устроить навес сбоку от сеновала для инструментов и повозок? Исаак заметил, что телега стоит посреди двора, под открытым небом. Он сделал, что было нужно у сапожника, а мадам Гейслер, оказалось, уехала, потому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз всё крепчает, так что идти легко, Но походка у Исаака тяжёлая. Бог весть, когда приедет Гейслер. Раз и жена его уехала, может, и никогда не приедет. Ингер нету, а время идёт. На обратном пути он тоже не заходит к Бреде. Нет, он делает крюк и проходит стороной. Ему не хочется говорить с людьми. Только бы идти. А телега-то у Бреда всё ещё стоит на дворе. Пожалуй, так и останется, думает он. Ну да каждому своё. Вот у него самого, у Исаака, есть и телега, и навес для неё, а лучше ли ему от этого? Дом у него только наполовину дом, когда-то он был целым, а теперь осталась только половина. Когда среди дня он видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучился от двух суток пути. Стоят постройки из трубы вьётся дым, оба мальчика на дворе, едва завидев его, бегут к нему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидят два лопаря, Алина в удивлении встаёт со скамейки и говорит. «Что это? Ты уж вернулся!» Она варит кофе на плите. «Кофе?» «Кофе». Исака раньше замечал, когда приходил О. Сандерс или другие лопари, Алина долго спустя варила кофе в маленькой ингеровой кастрюльке. Она варит его, когда исаак в лесу или в поле. Если же он неожиданно приходит и видит, то молчит. Но он знает, что...» что всякий раз у него становится одним козьим сыром или мотком шерсти меньше. И потому хорошо, что Исаак не поднимает руку на Алину и не разрывает её на куски за её низость. В общем, Исаак старается быть всё добрее и добрее, ради чего бы он это ни делал, то ли ради сохранения мира в доме, то ли в надежде, что Бог за это скорее возвратит ему Ингер. У него есть склонность к размышлению и суеверию. Даже крестьянская темнота его искрена и простодушна. Вот осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью. Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, как человек, сообразивший в чём штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного сердитого слова. Другая черта — кладовая, в которой он держал сясные припасы, была построена на высоких каменных устоях по углам. Птицы залетали в неё сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Алина жаловалась, что птицы клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал, «Это плохо, что птицы залетают и не могут вылететь». И в разгаре спешной работы наломал камней и заложил отверстия в устоях. Бог знает, что он думает при этом. Может, надеялся, что Ингер скорее вернётся к нему, если он будет так хорошо вести себя.